ПАДАЮЩАЯ ЛУНА Я стала Франсиско Палау. Разумеется, фактически я всё ещё оставалась Грейс Уинтерс и стояла в церкви. Но в этом психометрическом трансе я чувствовала всё, что чувствовал он. Только у меня не было своей воли. Я не могла менять его опыт, поэтому ощущала себя скорее просто свидетелем. Мне казалось, что я нахожусь внутри его разума, в его времени, когда он сидел в грибной лодке между каладором и Эсведрой. Но все же легко было понять, что это не Каллодор 21 века. Возле берега не было построек, никаких хижин на пляже, никакого ресторана и других лодок, никакого центра Атлантис-Куба, только песок, камни, природа. От лодочника, сидевшего напротив, разила выпивкой. Его звали Мигель. Это был безбожник с грубым лицом. Он не хотел вести Франсиска в столь поздний час, но тот предложил ему три реала за труды. «Я не такой, как вы, святой отец», объяснял Мигель священнику на каталанском. «Я грешник. Бог меня не защищает, как вас. Я не смогу остаться на скале на ночь и дождаться утра». «Что ты имеешь в виду?» Есть что-то возле Ибицы, и на Эсведре, чего нет в природе. Это вне промысла Божьего. Нет ничего вне промысла Божьего. Что ж, если это входит в Божий промысел, Бога следует бояться. Бояться — да, но страх — лишь один из путей к Нему. Другой путь — Его любовь. Так написано в Евангелии от Матфея. и так не бойтесь тех, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Мигель глубоко задумался, погружая весла в темную, мягко вздымавшуюся воду. «Теперь у меня появился еще один страх, помимо первого, святой отец». И Франсиско натянуто рассмеялся, но не ответил. Мигель был прав, он был другим. Он был потерянным, думал священник, как и многие, рабом своих страхов и прочих порывов, нечестивой смесью разнообразных суеверий, сохранившихся еще со времен финикийцев вкупе с простонародной легковерностью. Он подумал о том, что из всех суеверных людей на острове лодочники были самые упрямые. Может, виной тому странная травяная настойка, которую они все пили, Фляга с ней валялась у Мигеля в ногах. А может, сочетание алкоголя, фенхеля, можжевельника и чего там еще в нее добавляли, вызывало галлюцинации и лихорадочное воображение. Похоже, все люди на Балиарских островах, он бывал и на Майорке тоже, трудился с местными монахами, жили в перевернутом мире, в котором, чем фантастичнее история, тем более в нее склонны верить. Коренные жители Ибицы были особенно подвержены такому бреду. У них даже было множество праздников, на которых истово почитались различные суеверия. Сопровождалось же все это танцами вокруг колодцев, когда мужчины в красных беретах прыгали вокруг увешанных драгоценностями женщин под какофонию барабанов, флейт и кастаньет. Он испытывал глубокое отвращение к этим безбожным обычаям но перед местными старался скрывать его изо всех сил. И вдруг нечто. Лодочник увидел что-то в воде. Потом и Франциско тоже. Сияющий свет. Какое-то отражение. «Я думал, ночь сегодня безлунная», — заметил священник немного нервно. Он задрал голову и увидел это в небе. Светящийся объект, летящий к ним Сначала это была лишь полоска света, но затем, приблизившись к Земле, она стала яркой сферой. «Кажется, это падает с неба», — удивлённо сказал Мигель. «Это луна. Кажется, луна падает с неба». «Это не луна. Оно слишком голубое для луны. Это что-то ещё. Оно меняет форму». Свет всё приближался. Голубовато-белая сфера сузилась до тонкой, невероятно длинной полоски света, которая едва коснулась воды. И тут вдруг исчезла. В воде. Но мгновение спустя свет снова появился на глубине. Однако облако света превращалось в сферу и снова в облако. Мигель хлебнул из своей фляги, затем предложил ее священнику. И тот, тоже не колеблясь, выпил.